Глава 2. 22 января 1688 года. Москва. Кремль. «Василий, любимый, ты смог всё разузнать?» Взволнованно спросила Софья, когда Голицын вошёл. «Кое-что». Как-то грустно буркнул он. Пётр действительно всех удивил чудной одеждой, музыкой и прочим. По немецкой слободе только и разговоров о нём. Все наряды обсуждают, да прочие детали. И по Москве тоже много слухов пошло. Разных. Больше всего люди пересказывают, дескать, братец твой заявил, будто отдаёт скопление на чёрный день 500 рублей на нужды подготовки нового похода в Крым. А чего так мало? Думала, что он и тысячу, и две может пожертвовать. Он заявил по слухам, что денег где у него очень мало. Все в делах, в товарах, но он не жалеет, полагая своим настоящим богатством людей, работающих с ним и на него». «Что, так и сказал?» — удивлённо переспросила Софья. «Сказывают, что так». Пожал плечами Голицын. «Но точно как понимаешь, уже и не узнаешь». «И народ, надо полагать, от таких слов растаял и весьма доволен?» «Весьма. Да и не только этим. Простой люд бесконечно пересказывает с особым удовольствием то, что Петька посадил с собой за один стол наиболее толковых мастеровых, что из простых крестьян да мещан будут». Очень он этим их порадовал. В общем, не праздник, а что-то невообразимое. просто людины друг другу сказки сказывают. Бояре в задумчивости и в смятении. Купцы мечутся, как укушенные. А чего бегают? Так братик твой объявил торги. Чего? Нахмурилась Софья. Он что, теперь и торговать сам начал? Да, царевич-торгаш. Это ладно, не суть. 15 числа сего месяца он пригласил всех желающих торговых людей, что обитали в Москве и недалеко от неё, к себе в Малый дворец, где устроил торжище, но довольно необычное. Начнём с того, что все участники, дабы показать себя достойными, должны были оплатить участие. Сумма небольшая, но она была. Ну и записаться, получив личный номер на время торжища. После того, как все уселись, ведущий объявлял товар и называл начальную цену. Покупка отходила тому, кто давал большую цену. «Там было что-то интересное?» «Конечно!» – кивнул Голицын. «Много поделок из серебряной стали, фарфор, хрусталь, листовое стекло, зеркала, карандаши, бумагу с его мануфактуры и многое другое. Всё маленькими партиями, и за каждую купцы друг другу бороды драли. Даже более того, он предложил к продаже не только уже готовые товары, но и ещё только изготавливаемые. Причём деньги вперёд!» и каждую сделку строго фиксирует на бумаге, указывая участников количество и качество товара, цену, сроки и ответственность сторон в случае просрочки или отказа. Купцы таким подходом удивлены, но Петька не желает ничего слышать, говорит лишь о том, что в деньгах порядок нужен. «Вот ведь торгаш...» Покачала головой Софья. «Ещё какой! Он ведь теперь удумал такие торги каждый месяц проводить, и заложил строительство отдельного кирпичного дома на берегу Яузы, где, по его словам, можно будет в будущем всем желающим подобным образом торговать. Купцы очень оживились. Почитай, вся Москва торговая кипит, бурлит да обсуждает. Я поспрашивал знающих людей в немецкой слободе, так там говорят, что братец решил товарную биржу в Москве открыть. В сущности, все эти его торги у себя дома и были маленькой биржей для торговли товаром, партиями или оптом, как иначе говорят. И много ли у него купили? Всё, что он выставил. 97 партий разных товаров, включая предоплату по ещё неисполненным заказам на три месяца вперёд. Цены редко останавливались на отметке в полторы начальной стоимости. Обычно две-три давали, особенно за листовое стекло и зеркала. Впрочем, столовый фарфор и хрусталь с приборами из серебряной стали тоже пользовались популярностью. Что же тогда он собирается продавать на следующих торгах, коли на три месяца вперёд всё ушло? Удивилась Софья. Пока неизвестно. «Сказал, что от 13-го числа предложит всем желающим ознакомиться со списком». «Да...» Медленно произнесла Софья. «И в кого он такой? Кстати, а 500 рублей он уже передал?» «Нет, но прислал письмо с просьбой принять в дар на оснащение воинства». «То есть он предлагает тебе поехать к нему на поклон и взять деньги?» «Именно. Поэтому я и жду удобного момента, чтобы случайно оказаться в Преображенском. Проездом. Заодно и деньги забрать». «То верно», — кивнула Софья. «Но не тяни. Сам говорил, что деньги нужны. Эти 500 рублей очень нам помогут в подготовке к новому походу». Для оценки покупательной стоимости пуд ржи стоил 5 копеек, топор 7 копеек, замок 5-10 копеек. Коровы или лошадь шли по рублю. Довольно дорого стоила одежда, как и ткань в целом. Простая сермяга обходилась крестьянину в 20-40 копеек. Если учитывать содержание золота в рубле, то это примерно 2,1 миллиона рублей в ценах 2012 года. Признаться, я опасаюсь идти в новый поход. Чуть поёжился Голицын. Предчувствие у меня плохое. Братец-то твой вон что чудит. Как бы бунт против тебя не поднял. Сам же говорил, что ему незачем. Тем более, что его торговле я не мешаю. А более, его ничто не интересует. Так-то оно так. Задумчиво произнёс Василий но я сильно переживаю. Сама посуди. Все толковые офицеры, что служили верой и правдой твоему покойному родителю и тебе, ушли в отставку по здоровью, а потом внезапно оказывается, что их подобрал никто иной, как твой братец. И они у него не хворают, и вида вполне довольного. Странно, не правда ли? Его три полка пехотных укомплектованы новенькими французскими фузеями. Есть своя артиллерия, к счастью, малая, но на чудных лафетах. В деле я её не слышал, а офицеры говорить не желают, ссылаясь на запрет Петра болтать о военном снаряжении и науке. А ведь у него ещё есть три роты сопровождения, что ездит на фургонах, какие-то разрозненные отряды конных егерей и прочее. Я уже сейчас не могу сказать, сколько и каких войск под его рукой. Причём, что примечательно, все вооружены по самой последней французской моде, отменно одеты, обуты и весьма сытно живут. Да ещё корабельные команды на Плещеевом озере. Там, по слухам, до тысячи человек учатся. И ты знаешь, меня страх берёт, ведь в любой момент он может их двинуть на Кремль. Но ты сам говоришь о том, что мне хранят верность более ста тысяч солдат и рейтеров. Верно, хранят. Но после поражения в компании прошлого года пошли шепотки и неудовольствия. Никто не любит тех, кто проигрывает. А если Петька выйдет супротив нас, то ещё неизвестно, как поведут себя твои полки». О том, как ладно живётся тем, кто служит ему, слухов хватает. Да и офицеры, опять же, все их наиболее уважаемые командиры, убежали к братцу твоему, тем более, что с деньгами у него явно всё в порядке. Врёт? Конечно, врёт. Плачется. Купцы как воды в рот набрали, он ведь с ними заключает всегда письменный договор, в который каждый раз включают строки о тайне операций. Некоторые поначалу обожглись на длинном языке, так остальные сразу и притихли. Приходится слуг подкупать до да расспрашивать. Но там многого не узнаешь. Те, что повыше стоят, боятся болтать даже за деньги. Ведь им голову снимут, если узнают, а простые слишком мало знают. Однако и того, что мои люди смогли выяснить, довольно для удивления. У него за один только прошлый год разных покупок было совершено. На 70 тысяч рублей счётных. Ого. И это только то, что он в иных землях закупает. Фузей, свинец, порох, зрительные трубки и так далее. По земле в нашем вообще сложно сказать. Там какое-то жуткое переплетение сделок. Чёрт ногу сломит. Одно могу сказать, что торгует он весьма неплохо. Иначе откуда у него такие деньги? Какие? Большие. Думаю, речь идёт о нескольких сотнях тысяч рублей в год. Кроме того, мне стало известно, что он активно вовлекает бояр в свои торговые дела с выгодой для них. Хитро мой лукавый братец борется за власть. Задумчиво произнесла Софья. «Вот и я о том», — кивнул Василий. «Вроде как не государственными делами занимается, а обложил так, что уже и бежать некуда. А тут ещё мой неудачный поход до потери половины армии на переходе. Да неудачная попытка штурма Перекопа. В общем, популярность Петьки в простом народе высока. Купцы на него молятся, бояре колеблются, а он сам улыбается да пожелания добрые посылает. Вот ведь гад лицемерный». «Именно по этой причине ты и должен идти в поход!» После нескольких минут напряжённых размышлений заявила Софья. «Что ты сделаешь здесь? Дожидаться того, чтобы стрельцы с боярами наши с тобой головы ему принесли?» Под радостные крики купцов и черни. «Думаешь, поход изменит ситуацию?» Скептически спросил Василий. «Он уже мог бы нас подмять, но почему-то тянет да демонстрирует на людях уважение и почёт. Не догадываешься, почему?» «Нет, но мне кажется, что он с нами играет», — как-то глухо произнёс Голицын. «Перед толпой уважение и поддержка. Даже меня не осудил за то, что оплошал в походе, пожертвовав денег на вторую попытку». «Что играет, ты прав», — кивнула Софья. «Я тоже о том подумала. Словно не недоросолён малый, а умудрённый годами муж. Обходителен, приветлив, вежлив, помогает». Пусть и скромно, но он по-хорошему и того не должен делать. Деньги личные жертвуют. А сам тихой сапой укрепляет свои позиции и обкладывает нас со всех сторон. Словно волков на охоте? Вроде того. И как ты хочешь из этого выпутываться? Ты должен успешно завершить поход, понимаешь? С напором глянула на него Софья. Это наш единственный шанс. Любой ценой победить. Сделать так, чтобы войско вдохновились твоими успехами. Хоть сам с саблей на штурм лезь, иначе нам обоим головы не сносить. У нас больше не будет шанса. Второй твой промах, и всё. Этот монстр растерзает нас, хладнокровно и беспощадно. Но ведь даже если я успех в компании обеспечу, что это нам даст? Выиграем время. Он ведь годик-другой подождёт, всё сильнее опутывая нас паутины из преданных ему людей, кормящихся с его руки. и Иезуиты сейчас испытывают нелучшие времена. Почти все правители Европы думают о том, как лучше их отправить по славному пути тамплиеров, в том числе и пантифик Полагаю, что если я предложу им союз, они не откажутся. Софья, душа моя! Ах, ну Василий. Хорошо ли ты себя чувствуешь? Ведь это сделка с дьяволом. А ты видишь иной шанс удержать власть? Мой лицемерный брат через год-другой отрубит мне голову за всё хорошее, а тебя на кол посадит. Мы доживаем свои последние дни. Если не придумаем, как и с помощью кого удержаться на троне. «Это ведь смута! Ты понимаешь?» Поражённо воскликнул Голицын. «Века не прошло, как врага из земли изгнали!» «Успокойся!» Фыркнула Софья. «Иезуиты отлично понимают, какое к ним отношение в Москве и Российском царстве. Поэтому я уверена, что всё сделают правильно. И потом, ты разве думаешь, что я собираюсь выполнять обещания, данные этим лицемерным ничтожеством? Не бойся!» После того, как они отравят это отродье на Рыжкинах, я объявлю их виновниками, действовавшими по научению рыжей ведьмы. А потом, когда он сдохнет в жутких мучениях от какого-нибудь невероятно зловредного яда, мы начнём скорбеть о нём и прославлять его дела, благо, что там действительно немало хорошего и нужного. Я лично с искренними слезами пойду за его гробом. «Душа моя!» – после минутного молчания произнёс Василий. «Ты понимаешь, что покушение может и не удастся?» И в этом случае пощады нам не будет. Нам её в любом случае не будет. Уверена, что эта лицемерная тварь не простит мне восстание стрельцов шестилетней давности. У нас с тобой невелик выбор, или мы, или он. Иного не дано. Для одной России здесь стало слишком тесно от правителей. И когда ты собираешься начать переписку с иезуитами? Сегодня же письмо напишу и передам гонцом. Пусть присылают мессию для переговоров. Опасно. Иоаким может прийти в бешенство, да и, и иные православные иерархи. Плевать, если Петька подохнет, то у них просто выбора не останется. Ванька вон на ладан дышит, кто вместо него царствовать станет? Поломаются да притихнут. — Это да, конечно, — кивнул обречённо Василий. — Но меня всё одно брат твой смущает, он ведь пока нас обыгрывал, недоросль, и обводил вокруг пальца, даже матери его Натальи Кирилловне. На что уж ушлая женщина, и то такое было не под силу. «Васенька, любимый мой», — грустно произнесла Софья. «У нас просто нет другого выбора. Да, он может нас обыграть, но сидеть и ждать, когда придут его люди, чтобы вести меня на эшафот, я не хочу. Стыдно, больно и страшно. Ужасно страшно. да оцепенение